Глава 17. Январь 1998 года. С моего побега из новых горизонтов миновала неделя. За все это время я удостоила Эмили своего внимания один единственный раз, когда привела медсестру, чтобы та прочистила ей трубочку для кормления. Эмили по-прежнему пыталась со мной заговорить, а я по-прежнему ничего не отвечала. И, наконец, однажды вечером, когда мы собирались на ужин, она, видимо, решила, что с нее довольна. «Я не оставлю тебя в покое до самого утра, если не скажешь, почему злишься на меня», — выпалила она. «Что я тебе сделала?» Я повернулась к ней и, наконец, высказала то, что было у меня на уме. Ты настучала им, что я сбежала. «Никому я не стучала», — стала защищаться она. «Не верю», — заявила я. «Нас же после отбоя проверяют каждый час», — объяснила Эмили. «Не верю», — повторила я. «Зачем мне было сообщать, что ты ушла, если они и сами это обнаружили бы?» — уперлась она. «Потому что я не ушла, а сбежала. Ты-то никогда ничего такого не делала. Тебе не хватит смелости на побег». Губы соседки сжались в тонкую полоску, брови сошлись к переносице. Я ни разу не видел ее такой рассерженной. «Ты, блин, прикалываешься надо мной, что ли?» — взбесилась она. «У меня было девять госпитализаций, я тут в седьмой раз. Тебе до меня как до луны». Я была слишком невменяема, чтобы заметить, какой извращенный разговор у нас получался. Мы обе цеплялись за свое нарушение пищевого поведения, как будто оно было величайшим достижением, и соревновались, у кого анорексия круче. Мы не могли осознать, до какой степени не в себе. Одним из определяющих признаков анорексии является аназогнозия. Этот медицинский термин означает неспособность пациента понять, насколько он болен. Виноваты тут анатомические изменения в мозге, вызванные длительным голоданием. Проблема невероятно серьезная, ведь, не осознавая болезни, пациент не испытывает желания выздороветь, и от того с РПП так трудно справиться. Оно запутывает людей. Родные страдающих расстройством пищевого поведения и врачи, которые лечат это заболевание, часто слышат «У меня все в порядке, и нет никаких проблем, это у вас проблемы» хотя серьезные медицинские свидетельства и физические изменения вроде болезней сердца и отказа внутренних органов кричат об обратном. В случае практически любой другой болезни, от рака до депрессии, люди понимают, что нездоровые, хотят поправиться. Но при анорексии такого понимания почти никогда нет, особенно на первых порах, и потому нельзя ожидать, что страдающий от расстройства пищевого поведения человек – осознает свое положение и сознательно приступит к лечению. Если просто ждать, когда это произойдет, он будет продолжать голодание, а его мозг получать все более серьезное повреждение. Все это может закончиться смертью. Есть даже присловие такое, сперва лечение, а уж потом осознание. Как же заставить человека, который не верит, что болен, изменить свое поведение? С помощью внешних стимулов, то есть давая больному возможность получать желаемое, Будто какие-то материальные вещи, видеоигры или общение с друзьями, в награду за прием пищи. Доктор Ларсон применил эту технику ко мне, пообещав, что я смогу поехать в собачий приют, если поем. И она не собиралась сдаваться. Мы с Эмили еще спорили, когда в дверях появился Кайл, один из сотрудников центра. «Чего вы так орете?» — спросил он у нас. «Это Эмили сказала вам, что я сбежала?» — вопросом на вопрос ответила я. «Да, она поставила в известность сотрудников», — подтвердил Кайл. «Так я и знала». Я смирил соседку презрительным взглядом. «Ты должна быть ей благодарна», — добавил он. «Возможно, она спасла тебе жизнь». Я подумала о маме, о машине, которая насмерть сбила ее на улице, о том, как часто мне в голову приходила мысль, что было бы, если бы кто-то успел оттолкнуть маму в сторону и спасти ее». Предположение Кайла, будто Эмили сделала для меня нечто подобное, никак не вязалось со звучащим внутри громоподобным голосом РПП. Он твердил, что эта девчонка лишила меня единственного шанса сбежать из новых горизонтов. Кто знает, где бы я была сейчас, если бы не ее донос. «Завтра приедет твой папа», — сообщил мне Кайл. «Мне уже сказали», — огрызнулась я. «Папа в первый раз должен был меня навестить», но я вовсе не жаждала его увидеть. «Он привезет твою собаку», — добавил Кайл. «Негодника?» — удивилась я. «Да», — подтвердил он, «но только если ты перестанешь орать и нормально поужинаешь вечером». Я вскочила, придя в восторг от перспективы встречи с негодником. Эмили сразу отошла у меня в голове на второй план, и я быстро сбежала по лестнице в столовую. Усевшись за стол, я оказалась первой среди пациенток. Доктор Ларсон уже была там, как обычно расположившись прямо напротив меня. «Добрый вечер, Беатрис», — сказала она. Разговаривать с ней совсем не хотелось, но я боялась вести себя грубо. Вдруг она велит папе не брать с собой негодника, если я стану хамить. «Здрасте», — бросила я. «Рада, что завтра приедет твой папа?» — спросила доктор Ларсон. «Ага», — подтвердила я. «Слышал, он твою собаку привезет». Я кивнула. Появилась Айрис с тарелкой моей еды, гамбургер с жареной картошкой, салатом и кетчупом, этим ужасным кетчупом. Как только я стала ограничивать себя в еде, соусы стали для меня ядом, лишними калориями, которых нужно избегать любой ценой. «Мне смесь», — сказала я. Доктор Ларсон встретился со мной взглядом. «Твой папа сможет завтра привести негодника, только если сегодня ты съешь ужин». «Откуда этой заразе известно имя моей собаки?» — подумала я. Я просто ненавидела эту женщину всеми фибрами души. Она была самым докучливым существом на свете, которое мелочно контролировало каждое мое движение. Для чего же мне хотелось от нее избавиться? Я сделала глубокий вдох, стараясь сдержаться и не закричать. «И выбирать тебе, в точности, как было с собачьим приютом», — напомнила мне она. Постепенно столовая наполнялась другими девчонками, которые садились за стол. Некоторые из них ели, две или три пили протеиновые коктейли, а я битый час торчала над тарелкой еды, не притрагиваясь к ней, но и не требуя заменить ее смесью. Я чувствовала, как пристально наблюдает за мной с другого конца стола Эмили, гадая, сдамся я или нет. Когда все поели, я осталась одна в обществе тарелки состывшей остывшей пищей и доктора Ларсен, которая так и сидела напротив. Я раздумывала, может, все же взяться за еду и где-нибудь припрятать хотя бы часть. Но салфеток в новых горизонтах не водилось, именно потому что в них можно незаметно выплевывать пережеванную кашицу. Нам не разрешалось носить толстовки, пиджаки и вообще ничего с карманами, куда теоретически можно спрятать еду. За стол позволялось надевать только короткую одежду, брюки с длинными штанинами, куда лучший тайник, чем шорты, из которых все мигом вывалится. Привычки провоцировать рвоту после еды у меня не было, и приобретать ее я не собиралась. После начала болезни мне пришло в голову, что если не удастся выблевать съеденное, оно как бы снова поступит в организм, будто проглоченное дважды, и количество калорий тоже удвоится. Но даже если бы мне захотелось протошниться, это казалось бы непросто, недаром ведь нам не разрешалось пользоваться туалетом целый час после любого приема пищи. В результате я должна была либо съесть ужин, либо распрощаться с надеждой увидеть утром негодника. «Так что ты решила, Беатрис?» — наконец спросила доктор Ларсон. Я сердито схватила ломтик жареной картошки и отправила в рот. Долю секунды я получала удовольствие от вкуса, но тут же захлебнулась чувством вины. Это РПП напустилось на меня. «Вот, пожалуйста, еще один пример того, что я...» «Самая отпятая неудачница всех времен и народов». Я запихала в рот остатки картошки, чтобы как можно скорее покончить с едой. «Видишь, как просто», — подбодрила меня доктор Ларсон. «Разве вы не этого добивались?» — буркнула я с полным ртом и чуть не подавилась. так же стремительно я всосала и гамбургер, как будто у меня собирались его отобрать. Не нужно было покончить с едой, ведь я знала, что меня поджидает гнев РПП», и очень хотелось поскорее разобраться и с ним тоже. приманкой служила возможность повидаться с негодником. Лотая последнюю пару кусков, я вдруг испугалась, что совершаю колоссальную ошибку, стоило ли идти на такое ради нескольких минут общения со своей собакой. Но теперь это уже не имело значения. Тарелка опустела.